Глава 15. сбежали. Лодки рядом с Кнором не оказалось. «Как же так?» — растерянно пробормотал Родим. «Только что ж была!» «Так вон она!» — воскликнула глазастая Ольга, зайдя с другой стороны Кнора. «Гляди!» — лодка стояла сожених в семи. В ней сидел белобрысый паренек, родимов ровесник, возился с сетью. «Эй!» — крикнула Ольга. «Сюда!» Паренек отложил сеть, глянул на девочку, потом с подозрением на Радима. «Зачем это?» — спросил он недоверчиво. «Очень нужно!» «Ты часом не княжна, который там орут?» — прищурился паренек. «Да!» — не рискнула соврать Ольга. «А, убежать хотите?» «Хотим!» Радим в разговор не вмешивался. Он наклонился, подобрал камешек, подбросил на ладони. «Я не могу вам помочь», — не слишком уверенно проговорил паренек. «Почему?» «Если я отдам вам лодку, на чем я буду рыбу ловить? Эй, скажи этому, чтоб камень бросил!» Вдруг забеспокоился мальчик-рыбак. «Я брошу», — пообещал Радим, — «прямо тебе в лоб!» «Погоди!» — остановила его Ольга. Она сорвала с рукава пару еще оставшихся монеток. «Гляди!» «Это серебро. Продай мне свою лодку. Продашь?» «Вот другой разговор», — повеселел парнишка. «Только ты отойди подальше», — велел он Радиму. Несколько грибков, и нос лодки заскреб по песку. Белобрысый ловко поймал монетки. «Сеть я заберу», — крикнул он. «О сети мы не договаривались». Принёк со всех ног припустил вдоль берега, но в шагах в тридцати вдруг остановился, обернулся и крикнул. У Лосиного мы осторожнее, там мелей много и коряк. Родим помог Ольге забраться в лодку, запрыгнул сам, толкнулся веслом, устроился на грибной скамье. «Как там?» — спросил он. «Не передрались еще?» «Нет, орут только, а ты здорово гребешь!» Под днищем лодки зашелестела вода. «Умею немного. Эх, кабы не ты, я бы через пару дней уже на руме сидел». харль сказал, что я годный и он сделает из меня воина, викинга. Рум — пространство для грибца. Ольга, до того глядевшая в сторону берега, повернулась к нему. — Воина? — воскликнула она. — Это же твоя мечта. — Ну да, — согласился Радим. — И ты ради меня от нее отказался? — Ну, не то чтобы совсем отказался. Может, еще и выйдет когда-нибудь. Но не мог же я тебя бросить, правда? Радим смущенно улыбнулся. «Когда мы вернемся домой, я попрошу отца взять тебя в дружину, клянусь!» Горячо воскликнула Ольга. Радим улыбнулся еще шире и внезапно помрачнел. «Если вернемся», — пробормотал он и принарек на весла, сильно откидываясь назад. «Ты чего?» «Оглянись», — посоветовал Радим. Ольга обернулась и увидела, что спорщики больше не спорят, а со всех ног бегут к кораблям, каждый к своему. И нетрудно догадаться, зачем. Радим тоже оглянулся. До мыса еще так далеко. Ольга на миг пала духом, но вдруг услышала резкий соколиный крик. Ее небесный охотник здесь. «Подвинься, Радим!» — потребовала она решительно. «Я тоже буду грести». «Уверена?» «Я сильная!» — сердито крикнула Ольга. «И я княжна! Грести умею получше, чем прясть!» «Как скажешь!» Радим подвинулся, уступая девочке левое весло. Лодка пошла быстрее. Пожалуй, они могут успеть добраться до мыса и обогнуть его. А там камыши. В тростниковых зарослых на больших кораблях не очень-то походишь. Первым от берега отошла лодья нагибы. Пару на ней поднимать не стали, пошли на веслах. Весел четыре пары, а не одна. Зато само судно потяжелее. Так что, когда они разогнались все равно шли немногим быстрее, чем лодка Родима и Ольги. А на Кноре почему-то замешкались. Родим видел, что на причале не только Нурманы, но и староста Кучня со своими теснятся возле столба, на котором закреплен причальный канат Кнора. Спорят о чем-то. Нет, больше не спорят. Карольт оттолкнул Кучню, перемахнул через борт, кто-то из Нурманов рубанул по канату, и Кнор споро отошел от причала, когда Нурмана на корме дружно взялись за якорный канат. Раз, два, три, и якорь уже на палубе. Разворот, и Кнор устремился за судном нагибы. И оказался куда проворнее Кривичского корабля. Родим оглянулся еще раз. До «Да мыса не так уж далеко. Можно, можно успеть. Раз, раз. Ольга гребла славно. Лодка неслась по озеру почти так же быстро, как восьмивесельное судно нагибы. Кнор, конечно, быстрее, но он здорово отстал. «Можно! Можно успеть! Можно!»